Голова седьмая. «Что здесь произошло?» — недоумевал Егорыч, высунув голову из дыры в земле. «Ты бы обратно залез, а то тварь, что это сделала, может найти нас». Я, связанный и выползший из дыры, поднялся и кинул суровый взгляд на мужчину в шапке-ушанке. Тот услышал меня и спрятал голову. Очень уж он не хотел терять аватара. «Так что здесь произошло?» — раздался голос из дыры. «Кажется, мы приманили что-то действительно сильное». Посмотрел вокруг себя, а тут пусто. Ни городских стен, ни города. Лишь выжженная земля, озера и реки лавы. Стоит отметить, что ни нежити, ни чудовище я не заметил. По крайней мере, вокруг. Вдали виднелась крепость Лавгада. Правда, не совсем целая, но я и не надеялся, что владыка мертвых помер. «Так что будем делать? Я далеко от наших земель, едва выдам треть силы!» Вновь послышался голос из дыры. «Пфф. «Если это не твои земли, просто сделай их своими!» — рассмеялся я. И тот выглянул из дыры с виноватым лицом. «Ясно. Архитектора он так и не поставил. Захотелось хлопнуть себя по лицу. А еще, видимо, придется перенести эту руну на пантеон. Уверен, там появится второй слот». «Давай, делись силой. Вместе сделаем кое-что интересное». Я отпрыгнул на пару метров, чтобы здоровяк выбрался, и выпустил дымку, что едва видимым куполом накрыла нас. Так чудовище не среагирует на Егорыча. Здоровяк выбрался и помог рыцарю вытащить лошадь. Она уже восстановилась и была бодра. Если зомби, может быть бодрым. Егорыч выпил, да и я немного хлебнул. Пить хотелось, все же здесь адское пекло. «Лава!» Она ткая, горячая. Вскоре мы нашли более-менее подходящее место. Это был островок, примерно 20 метров в диаметре между двух рек лавы. Егорыч нас всех перебросил туда, и мы начали работу. Даже лошадь помогала. Она же тоже мой страж. Хе -хе. Я из загробное царство под охраной лошади. Выстроились мы, значит, в линию, вытянули руки, а у кого их не было, копыта. Я смог вытянуть лишь пальцы. Да дальше пошла сила. От нашей троицы черная дымка, от Егорча золотая. Она начала переплетаться и собираться в подобие небольшого торнадо. Постепенно во все стороны по земле полез черный туман с золотыми огоньками. Он накрыл весь островок, плавалую реку и немного окрестности. «А что мы делаем? Храм? поинтересовался егорыч «Нет. Зачем? Кто там здесь молиться будет?» О, постой. Ра тоже хочет участвовать. Притормозим. Распространение тумана остановилось, и можно было поболтать. В общем, построить я хочу так называемый небесный шпиль. Это что-то вроде алтаря, но со встроенной функцией восстановления территории. Когда-то вся планета была усыпана этими шпилями. С их помощью мы очистили землю и океан от яда, загрязнений, биологического возражения и радиации. Радиации? Разве было такое? «Ладно, неважно. Самое главное, от чего очищал шпиль, — это от проклятой силы. Ведь когда вся планета была усыпана телами десятков миллиардов людей, этой силы было...» «Миллиардов? Откуда?» «Летит!» — раздался голос Егорыча. И «Я ж присвистнул. откуда ты издалека прилетел луч света и ударился прямо в наш торнадо, отчего он резко стал в полтора раза крупнее». Да и золотых огоньков в тумане стало вдвое больше. «Продолжаем?» Торнадорос и рос, а туман покрывал все большую территорию. «А, и да, я не договорил. Для чего шпиль?» «Ну, тут пустыня, мертвая земля и бесчисленные руины. Этот шпиль очистит эти земли от всей дряни, а поглощенную энергию направит на восстановление природы, и самое главное, он увеличит защиту нашего мира». В общем, часть энергии пойдет на создание дагай магической пленки, что окутует наш мир. Не скажу, что это прям спасет нас от вторжений. Все же раньше таких шпилей было сотни, но сейчас и не такая плачевная ситуация. Значит, тратим силы, причем делаем все как надо. А в это время, так как скучно, Егорыч задает кучу вопросов, поражаясь тому, насколько мир сложен. А еще он бы бухнул, но руки заняты. Впрочем... Он нашел решение. Рядом во вспышке света появился его медведь. С ним была бутылка водки и балалайка. Ох уж эти китайцы со своими стереотипами. Но на балалайке медведь играл очень даже ничего. Жаль, что водка без закуски. Тяжело идет, и едва держусь от того, чтобы не захмелеть. то в измененном теле я куда крепче. Но я отвлекся. Сил мы вложили уже прямо много. Но никто из нас не бедствовал а благодаря жрецам Бога Солнца я получил и упокоил множество душ, причем без каких-либо трат. И вот земля пошла ходуном, все вокруг заволокло туманом, даже небо, а под нашими ногами начало что-то появляться. Каменный пол, и он поднимался, а туман впитывался в него. Егорыч начал мотать головой, но пока ничего не видно. Впрочем, это лишь пока. «Надо и правда архитектора поставить». «Уже нет. На алтарь пантеона поставлю». Покачал я головой и обернулся к столбу дыма, а тот уже начал исчезать. Вскоре на его месте появился тот самый шпиль. Мы отошли от него, чтобы взглянуть, и... Какой-то он иной. Раньше у нас шпили были несколько другие. Впрочем, их можно делать индивидуальной формы. Припоминаю одного придурка, который создал шпиль в виде своего достоинства. Мы его потом долго подкалывали. Что-то память плохо работает, тяжело вспомнить. Он что-то говорил, мол, это его послание к хервам захватчики, а не наш мир. Богини же над ним хихикали, мол, чем выше шпиль, тем меньше писюн. Но я отвлекся. Наш шпиль выглядел, как гигантская игла, пронзающая небеса. Ну а что? Четыре километра в высоту и много-много метров в основании. Игла была из белого камня, впрочем, как и площадка, на которой мы стояли. Она была просторная, монолитный камень, без бещере и трещин. С четырёх сторон света ступеньки вниз, на десять метров вниз. А там вокруг круглая площадь, сто метров радиусом вокруг нас. «Офигеть!» Егорыч подошел к краю нашей платформы и офигевал. «Ну да, впечатляюще!» «А теперь давай ставить алтари!» Я попрыгал к углу платформы. Егорыч слегка недоумевал, но пошел за мной. На каждом углу располагалась круглая платформа, метр высотой и пять метров в диаметре. Вот к одной из них мы и пошли. Этот шпиль обеспечивает покрытие огромной территории, поэтому нет нужды в мощных алтарях, достаточно небольших. Они подключаются к шпилю, и он будет передавать сигналы от наших рун, воздействуя на всю центральную часть пустыни. Егороч кивнул и, надеюсь, понимал, о чем я говорю. Он мужик простой даже мозговитый. Но вот все эти божественные штучки-дрючки ему даются тяжело. Вместе мы создали алтарь, не очень большой, но достаточный для моих целей. А дальше началось самое интересное. Я поставил стандартные руны — смерть, власть, покой, территория. И что началось в небе? Охренеть! И да, я был согласен с Егорычем. Вот есть у нас огромная пустыня. На ней бесчисленные руины и павшие города. И пуш шпиль охватывал далеко не всю пустыню, но даже так к шпилю полетели бесчисленные души. Да прямо из-под земли. Вся та нежить, что была уничтожена в этом городе, была освобождена. Но это лишь начало. Поэтому... «Быстрее, второй алтарь!» — выкрикнул я и попрыгал в другом углу долбанной ремни. Вскоре мы создали новый алтарь. Егорыч не понимал, почему мы торопимся. А я решил его пока не пугать. В общем, теперь я создал руны защита, умертвия и подавление. Последнее не даст, к примеру, дьяволу здесь пошалить. Не знаю, будет ли работать подавление на его жрецов, не проверял». «Еще один слот остался», — заметил Егорыч. «У меня ничего подходящего сейчас нет. Попробуй ты что-нибудь сделать». «Информационная система выдала мне список, но там нет ничего полезного для нас». «Ты уже все поставил?» «А можно мне?» — раздался неизвестный голос, и мы обернулись, а там... «Птица!» — Егорыч натурально заржал, глядя на эти маленькие глазки, лицо в пуху и клюв. Здоровяк аж согнулся, продолжая смеяться над нашим товарищем. «Ну, вообще он и правда выглядел забавно. Ра, бог солнца!» Выглядел, как крепкий мужчина с кожей цвета меди, а голова сокола. В общем, к нам прибыл аватар бога в его истинном обличии. «Не птица, а сокол! Мой облик имеет определенный смысл!» «Не то, что некоторые!» Самодовольный птичьей мордой Ра кинул Егорыча презрительным взглядом и подошел к алтарю. Он вытянул... Нет, ни крылья, не плавники... Ладно, что-то я распоясался. Бог солнца начал создавать неизвестную мне руну. Но он объяснил, что делает. Это была руна Солнца и. Хочу себе такую же! Если коротко, то это аналог моей смерти. Не думал, что у Бога Солнца есть такая интересная штука. Моя смерть поглощает силу кладбища мест захоронений, а солнце, оно просто оберет силу солнца. Объясню. Когда светит солнце, Ра получает Б, а еще он может поглощать солнечные лучи, востужая воздух. И будет температура, к примеру, не плюс пятьдесят, а плюс тридцать. В общем, руна, как говорится, читерская. у ху Семь тысяч боев в день!» — заявила птица. «И мне захотелось его прибить. Я получил лишь почти три тысячи в день. Но оно и понятно, он такую территорию полную солнца накрыл, а я лишь немногочисленные руины». «Мер!» «Завцы!» — раздался громогласный рев, и явился он. «Что-то он долго!» Мы обернулись и увидели, как из полуразрушенного замка выбирается гигантская тварь, состоящая из костей. Владыка мертвых сидел в засаде, нас дожидался. А мы, вместо того, чтобы заявиться к нему, шпиль и алтари поставили. Пообиделся он. Стоит отметить, что на некоторых костях виднеются следы плоти. «Похоже, это кости тех тварей, в битве с которыми все вокруг и было уничтожено». «Это... еще что, что за хрена тень?» — поинтересовался Егорыч. Но теперь он был куда более уверен в себе. Здесь он имеет свою полную силу, так как это союзные земли. «Похож на короля Лича», — подметил я, глядя на двадцатиметровую хрень шестью руками. «В его черепе не было глазниц, но была челюсть, причем закрытая костями внизу». Такой монстр может жрать и жевать, не боясь, что еда вывалится изо рта. И что интересно, эта тварь не изврат. Король Лич рожден здесь, на земле, и когда-то был человеком, причем крайне могущественным, может, даже пытался обрести божественность. А еще такие редко умирают сами. Может, Рейна вмешалась? Возможно. Вариантов, как мог родиться такой мощный Лич, весьма много, но дать времени совершенно нет. «Король!» «Первый раз о таких слышу!» ра ставился на эту костяную штуку. Она уже выбралась из замка и двигалась к нам через лавовые реки и озера. Но кости там явно чудищ S ранга и выше. Лава ничего им не сделает, а вот шпиль с рунами очень даже к тому же... Я задрал голову, а там бесчисленные души продолжали слетаться со всей центральной части пустыни. Мой запас божественной энергии уже перевалил 200 тысяч. — Надеюсь, я не помру от переизбытка. Руны тела уже на пределе. — Что-то мне кажется, что я не смогу его одолеть. Ра вытянул руки и создал луч света. Он ударил по гигантскому скелету, но он ударился обовер. — Жапа! — Что будем делать? Егорыч вытянул руку, и в ней появился его двухметровый тесак, что являлся божественным оружием. — И вообще, Гаус, ты как сражаться-то будешь? «Это очень хороший вопрос», — я взглянул на свои ремни, которыми я обвязан по рукам и ногам. А те взяли, засияли и распались на шарики света, после чего разбились. «Кажется, я свободен». «Но так лень шевелиться!» «Атакуют!» — выкрикнул Ра, и пришлось шевелиться. Мы втроем кинулись к краю платформы и создали барьера, который ударился огромный луч проклятой силы. Нас начал отталкивать назад, но Егорыч подхватил нас за плечи, и мы застыли на месте. Вот она, сила Бога защитника. «Держу!» — крикнул Егорыч, и мы с Ра перешли в контратаку. Бог Солнца вытянул руки, и с неба в гигантский скелет ударился луч света, но после удара не развеялся, словно лазер продолжил выжигать барьер твари. Король-лич ругался и рычал, а пока это делал, вокруг него появились черные кляксы, из которых вывалились мои... триста скелетов? Было 200. Похоже, я вновь стал сильнее. Войны мои облачились в доспехи и с двуручными топорами в руках бросились на глав главгада. Я обильно напитал их силой, так что каждая атака будет выжигать просто уйму силы врага. Сам тем временем положил руки на стол. Если Ра атакуют сверху, то я нападу снизу, и уже через пять секунд из земли ударили черные копья. Правда, они разбивались о барьер гиганта, но при этом развеивались тьмой и выжигали его силу. Копья лезли и лезли, а тварь приближалась к нам. Король лишь был невероятно силен, и страшно представить, сколько он скопил сил за века, если не тысячи лет владения этой пустыней. Монстр продолжал бить по нам лучами и металл, костяные копья длиной в 10 и более метров. Но все разбивалось о золотой барьере Егорыча. Наш бог-защитник держался подобно скале, но я на всякий случай делился с ним поступающей силой, впрочем, как и сыра. Боюсь, в противном случае их запасы иссякнут раньше, чем мы одолеем тварь. Медведь Егорыча вздревел и рванул в атаку. Он ловко перепрыгивал реки лавы и быстро добрался до скелета, на которого пытались забраться мои войны. Король-лич хлопал их, словно комаров, но мои комарики быстро оживали и возвращались в бой, раздражая и замедляя врага. Огромная костяная рука схватила трех воинов, что взобрались на его плечо, и метнула в медведя, но тот уклонился, а когда приблизился, получил пинок от скелета. Вот только хитрый Мишка ожидал такого, отскочил в сторону и протаранил гиганта во вторую ногу под которой вдруг появилось огромное черное копье. Гигант начал падать назад, а там уже появились мои трёхметровые копья, почти сотня. Но упав на них, он обратил их в песок, а после — и тьму. Воины тут же бросились на тварь, но тот вспыхнул проклятой силой, что словно пламя окатило и воинов, и медведя, уничтожая их. Да уж, а я столько сил в них вбухал. Страшно представить, сколько он энергии влил в эту атаку. Гигант поднялся на ноги и попытался отмахнуться от луча света, что бил по нему с неба. Но, конечно же, у него ничего не вышло. Тогда чудище продолжило бежать к нам и при этом бросаться богомерзкими атаками. И как будто этого было мало, из лавовых озер показались другие огромные скелеты. Они были собраны абы как, но выглядели грозно. «Ра, убей мелочевку!» Я создал крылья и вытащил косу. «Нужно сдержать глав гада, пока остальные не убьют его миньонов». Взмахнув крыльями, словно пуля кинулся к десятиметровому королю личу и тут же уклонился от одной из его рук. Вот только у него их было шесть, и все пытались меня схватить. А я взял и залетел ему за спину. Но кто знал, что у него руки могут легко развернуться назад и действовать так же хорошо, как и спереди. Тогда я кинулся к его ногам и ударил по лапе. Барьер, конечно же, мне не позволил нанести вред костям но я просто продолжил лупить. Казалось бы, боги, можно использовать красивые атаки массового уничтожения. Ага, конечно. Дураки, которые так делают, долго не живут. Божественная энергия — штука конечная, ее беречь надо. Даже Рейна, несмотря на свое скудоумие, редко когда использовала эффектные и масштабные заклинания. Если есть много врагов, проще усилить архангелов и сказать «фас». Вот и я просто бью в одну точку вкладывая эту уйму своих сил. Барьер врага истощается ровно так же, как если бы я бил массовой магией. Но так я экономлю кучу божественной энергии. Скелет попытался меня поймать, но для этого ему пришлось согнуть колени. В этот момент в грудь гиганта прилетел тесак Егорыча, а я ударил по ноге и вновь тварь упала на спину. И вновь на мои шипы. Скелет прорычал и ударил ладонями по земле, после чего из нее вырвались сгустки проклятой силы и словно змеи бросились на меня. В ответ я лишь создал вокруг себя сферу из силы и стал получать Б, поглощая атаку врага. А этот гад взял и пнул меня. Обманул. Сфера моя выдержала, но отлетел я далеко. Правда, это не помешало мне вновь атаковать. А еще я потратился и восстановил своих воинов. Они вновь вывалились из загробного царства и навалились на гада. Тот принялся бить ладонями по земле, давя их, но от я быстро восстановились и, подбежав, лупили топорами. Одновременно с этим я метал в него копья и поглядывал по сторонам. Луч Ра был беспощаден. Костяные гиганты прожигались за считанные секунды и обрушивались на землю. С двумя из них сейчас бился Егорыч, успешно отрубая им конечности. И хоть король лично опитывал их своей силой, но и сила Егорыча сравнима со святой а Значит, естественный враг проклятый. Надо будет, кстати, научить его даровать силу своим последователям, а то как-то у него с этим все совсем печально. Стоило мне отвлечься, как откуда-то из лавы в меня прилетело костяное копье. Оно, правда, разбилось о барьер, что окружал меня, но откинуло далеко. Здоровяк же успел подняться и раздавить всех моих воинов. Он был зол, просто в бешенстве. Но вновь атаковать проклятой силой побоялся. Однако оскарился и бросился к шпилю, где сейчас находился Ра. А тот замахал руками и в землю на пути гиганта ударил широким лучом. Земля начала обращаться в лаву, и скелет, наступив на нее, взял и провалился по пояс. Это удивило как короля лича, так и всех нас. А после на голову главгада вновь опустился луч света. Тварь взревела, и небо начало закрывать тучами. На что я ударил по ним своей силой, метнув три копья. Они взорвались и попросту выжгли проклятую силу в облаках. Пришлось использовать немного Б, но иначе тучи существенно ослабили бы лучи бога солнца. Враг начал выбираться из лавы, но тут ему на голову свалился Егорыч. Ну как свалился? Я метнул его, ну и сам подлетел. Правда, к этому времени здоровяк уже лупил черепушку короля лича своим тесаком. Тот хлопнул руками, и увлекшийся мужик был прихлопнут. Но сил здоровяка было много, и он вырвался из схватки. Правда, все же пострадал. Но оно и понятно. Это лишь аватар, физической силы божественного тела у него нет. Подхватил бога-защитника, метнул его к шпилю, за что и сам поплатился хлопком. И скажу я, это больно. Сволочь столько сил в хлопок вложил. Отлетел, чтобы очухаться, без за это время скелет выбрался из лавы. Выглядел скелет, да плохо выглядел. А злоба, исходящая от него, ощущалась очень ярко. Еще он что-то там говорил, что все люди должны быть уничтожены, и Рейна падет. В общем, я ничуть не удивлен, что она имеет отношение к этому делу. Ладно, разберемся. Мы продолжили битву, а когда Егорич отошел от ранений, присоединился. Втроем мы дали бой королю Личу, но он упорно подбирался к шпилю. Вскоре он добрался до площади вокруг него, а еще немного погодя, взобрался на платформу, и вспыхнув таким количеством проклятой силы, что аватарам пришлось прятаться за мной, бросился к шпилю. Смеясь, он окутал все свои шесть кулаков проклятой силой и ударил по гигантскому сооружению, и разбил кулаки. Сюрприз, типа. «Это как?» — не удержался и спросил Егорыч. «Ну, так шпиль поглощает энергию, включая проклятую силу». «Смысл ею по нему бить?» Я рассмеялся, а король лишь попятился назад, пребывая в шоке, и в этот момент в его спину вонзилось мое десятиметровое копье. Оно пронзило гиганта насквозь, а тот продолжил пятиться, пока не оступился и не упал. Огромные кости рассыпались и покатились по ступенькам, а среди них нашелся он, скелет с короной. «Твари! Жалкие твари! Да вас! Вы все равно сдохнете!» заклацал он челюстью, а мы встали перед ним полукругом. «Так ты и сам хотел убить нас и поглотить нашу силу, разве не так?» — поинтересовался я. «С этой силой! Я бы ее! Уничтожил бы людей!» «И погубил бы мир!» — пожалуй я плечами и ударом ноги разбил череп на осколки, а следом вытянул душу. «Вы поглотили злого духа и получаете 9130 единиц божественной энергии». Не стал я его душу упокаивать или же посылать в ад. Она слишком сильна, и есть шанс, что вырвется на свободу. Поэтому поступил как со злым духом, просто поглотил. «Все, победили?» Ра облегченно выдохнул и оглядился. Хм. «А так и должна быть?» «Ты о чем?» Егорыч обернулся и не сдержал возгласа удивления. «О-о-о! Ну, я же говорил!» Шпиль восстанавливает землю. Он даже мертвую планету сможет превратить в цветущий сад, если дать ему достаточно энергии. Я довольно заулыбался, глядя, как стремительно остывает лава, и на некогда мертвой земле появляется трава и мелкие ростки, кто вскоре станут деревьями. А проклятой силой шпиль поглотил просто не описать сколько. И тут не только в Короле личи дело, но и в том количестве душ, что поглотил шпиль, отправив мне на упокой. «А сколько там злых духов-то было?» Я же, к сожалению, уперся в лимит своего тела и не мог получить сверх этого. Иначе я действительно помер бы, поэтому излишки отдавал Ра и Егорычу, но большая часть шла в шпиль. Жаль, не смог потратить энергию на своих слуг, попросту не получилось концентрироваться и на сражении и на них, зато сейчас. «Ра, не хочешь сюда переселиться?» — поинтересовался я, глядя, как тут вырастают настоящие леса. «Там есть еще два места под алтари. Пошли, рун добавим». «Да». Бог солнца смотрел на все это и, к нашему удивлению, плакал от счастья. Ну или песчинка в глаз попала, кто знает этих птиц. Впрочем, ра понять можно. Это земли его народа. Здесь когда-то жили и процветали жители Африки и Египта, который правил северной частью континента. Но они давно стали безжизненными, а теперь возрождались. Я имею в виду не только этот клочок земли рядом с двумя крупными оазисами. На теле земли вскоре появится 200-километровый круг из зелени посреди пустыни. Может больше, может меньше. Не знаю, насколько хватит собранных сил. Но уже сейчас все вокруг нас цвело. Единственное, что рельеф здесь сильно и изменился. Озера были залиты лавой, что сейчас застыло. И теперь вода искала новые места для своего скопления. Но ничего. Природа найдет выход из любой проблемы. А теперь, как мне до дома добраться? К сожалению, рыцарь с коняшкой не пережили первые атаки короля Лича. «Все, закончили!» — улыбнулся Егорыч. А я посмотрел, что они там закончили. Еще пять слотов осталось. Ладно, оставим их на потом. Однако руны их я все же изучил. У Егорыча ничего нового и интересного. А вот ура была руна «Мираж». Как и говорит название, «Мираж» мог создать «Мираж». Грубо говоря, это иллюзия. Иран накрыл ею всю нашу территорию вокруг шпиля, да и сам шпиль закрыл. Теперь, даже если что-то будет лететь над пустыней и делать снимки из космоса, увидит лишь пустыню. И еще один момент. Наш шпиль будет поглощать все осколки, что попытаются открыть здесь врата. Назначить за исключением чудовищ, которые придут извне, опасности здесь не будет. Не смогу отдать тело Тутанхамона хозяину», — пробормотал Ра, услышав от меня слова о безопасном регионе. Но я покачал головой. «Рана, ты, конечно, станешь сильнее, но вспомни, что произошло, когда ты создал божественный план. Лучше оставайся в теле человека и копи силы. И, кстати, как тебе удается сохранять облик?» «М?», -м? Ра кинул мне взглядом и, кажется, понял, о чем я. «Договор?» «В теле Тутанхамона я лишь временный владелец, его душа спит». «Вот как? Интересно. Я его расспросил, и все действительно интересно. Тутанхамоны поколениями отдают Богу свои тела, но лишь на определенный срок. В общем, там все сложно». «Мужики, я тут бананы нашел, а еще яблоки, финики, даже кокосы есть». К нам примчалась Егорыч с медведем. Быстро он возродился. С Собой они в охапку принесли кучу вкусняшек. И да, медведь тоже в охапку нес. — Отлично! Я голоден, как шакал! — Рах лопнул в ладоши и облизался. Учитывая, что у него лицо сокола, выглядело это забавно. — Машина приедет еще не скоро, так что можно расслабиться. — Ну или отозвать аватаров и вернуться домой, — подметнил я, с интересом смотря на вкусняшки. «Нет уж, ты прав, вера моих людей слаба. И раз уж потратился на аватара...» Ра хлопнул себя по груди. «Да использую его на полную, а да еще детишек наделаю». «Вот это, я понимаю, наш мужик!» расхохотался Егорыч и откуда-то вытащил три бутылки водки. «За победу! Бухаем!» «Бухаем!» — кивнул Ра. «Боюсь, после этого бухаем твоему презентабельному виду будет хана». Я лишь рассмеялся и принял бутылку. Главное — пережить эту попойку, а это, ой, как нелегко. Божественный план Рейны. Некоторое время спустя. «Что ж такое? Ну, где они?» Рейна, облаченная в доспех, лежала на кровати и не находила себе места. Уже почти закончился день, а иномирные боги так и не напали. «Мне спать или нет? Если усну, они ведь сразу нападут, да?» «А я спать хочу, я устала, я хочу тортика!» Девушка била ножками по кровати, а глаза заблестели от подступающих слез. Нервы уже не выдерживали. Рейна остро реагировала на все изменения, случающиеся в жизни и мире. «Отдых! Я хочу отдохнуть!» — кричала она, отчего башня сотрясалась. «Ну где вы? Дайте мне вас убить и покончить с этим! Я спать хочу!» Богиня бесилась и выла, но вдруг небо пошло трещиной, И богиня вскочила с кровати. Вспышка, и она на крыше своей башни. Ее руки засияли, и только трещина в небе начала раскрываться, как по ней ударила мощным лучом. Тысячи существ, заточенных в камень для защиты, были исписпельны, а луч, пробивший через мировой заслон, оказался по ту сторону, и трещина схлопнулась. «В смысле?» — Рейна открыла рот и высмотрела на чистое небо. «Как? И вообще, что это был за мир такой?» — Знакомый. А, помню, там тупые мартышки живут. Я их на страну того узкоглазого наслала. Странно, что они ко мне пришли. Я думала, они закрепятся в Китае, призовут своего бога, и я его съем. Нежели их монстры истребили? Вот тупые. — Великая! Это было невероятно! Ваша сила восхищает! Богини подлетели архангелы-полководцы. Те, кто ведет армию богини против сил вторжения. «Угу. После того, как я появилась на земле, вера в меня резко возросла», — кивнула она и засияла. Ведь Рейна очень любила похвалу и комплименты. «А еще ощущение странное. Будто разлом был слабенький. Непонятно». «Возможно, из-за того, что ваша сила возросла, защита мира тоже увеличилась», — предположил Архангел. Хм, «Вполне возможно. Кстати, как успехи с набором?» «Плохо». Крылатый воин покачал головой. «Людям нужны испытания и трудности, чтобы стать сильнее. Но те, кто их имеют, не верят в вас, так как вы отвернулись от них и обрекли на гибель. А те, кто верят в вас, живут в тепличных условиях, и среди них редко появляются герои». «Если я отниму у них защиту, они перестанут верить в меня». «Не нужно отнимать. Можно стравить две стороны и начать войну», — предложил архангел. Тогда уменьшится количество верующих. И попадут они сюда. там нужно пополнение. И я подумаю, — ответила богиня после некоторых раздумий. Вскоре она переместилась в свою башню. Разделась и приняла душ. Повыйдя, включила любимую музыку и завалилась в кровать. Но только закрыла глаза, как на ум пришла гениальная идея. Рейна выскочила из своей комнаты и быстро помчалась в просторный зал с колоннами и троном, «Госпожа, вы же голая!» — воскликнули служанки, но не было плевать. «Там только женщины». Девушка быстро бежала, едва не сшибая двери на своем пути, прибыла во что-то вроде челана, где в темном помещении в хрустальном гробу лежало тело. «Фе, какой же некрасивая я была! Но если создавать еще одно тело, руны и второе тело, то придется его выращивать с младенца. Лучше уж так. А теперь куда бы тебя отправить?» где я хочу отдохнуть.